Глава 12. И снова ИСБ. Зеркала пустоты. Уникальная способность притечь четвертого уровня. Описание способности создает два черных зеркала, соединенных между собой пустотной червоточиной. Только одаренные, обладающие родством со стихией пустота, могут войти в одно зеркало и выйти из другого. Расстояние между зеркалами и их расположение устанавливается мысленным приказом одаренного в момент активации способностей. Допустимая дистанция между зеркалами от 1 до 500 метров. Активация от 1 до 150 частиц духа. Время действия зеркал 10 минут. Ограничение. Невозможно преодолеть условный барьер, поставленный способностью притечь выше 7 уровня. Портал в пустоту. Уникальная способность 6 уровня. Описание. Открывает портал, в который можно закинуть любой объект, не превышающий 2000 кг и не имеющий объем больше 5 кубометров. Активация — 4000 частиц духа. Один большой или 10 малых кристаллов духа. Время действия портала — 1 час. Ограничение. Активация не чаще одного раза в сутки. Портал из пустоты. Уникальная способность шестого уровня. Описание.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 Открывает портал в преисподнюю, через который можно переместить любой объект, не превышающий 2000 кг и не имеющий объем больше 5 кубометров. Активация. 4000 частиц духа, 1 большой или 10 малых кристаллов духа. Время действия портала 1 час. Ограничение. Перемещение доступно только в подконтрольные домены преисподней. Активация не чаще одного раза в сутки. Портал из преисподней. Уникальная способность шестого уровня. Описание. Открывает портал, ведущий из преисподней в один из подконтрольных объектов предтечь. Портал может пропустить любой объект, не превышающий 2000 кг и имеющий объем не более 5 кубометров. Активация. 4000 частиц духа, один большой или 10 малых кристаллов духа. Время действия портала 1 час. Ограничение. Активация не чаще одного раза в сутки. Я отложил чтение только что приобретенных и усиленных на два уровня способностей, позволяющих перемещаться в пространстве. Ну вот, теперь я не привязан к одному месту и могу мгновенно оказаться в преисподней. Осталось еще посетить систему Аквамарина, и можно будет путешествовать между подконтрольными объектами притеч. Это фактически божественные тропы, только ограниченные некоторыми условностями. Ладно, посмотрим, что я приобрел особенного в стихии «Астрал». Бестелесный. Уникальная способность шестого уровня. Описание. Делает активировавшего способность бестелесным. В таком состоянии одаренному невозможно нанести физический урон. Игнорируются любые подчиняющие способности направленного действия. Активация. 4000 частиц духа, один большой или 10 малых кристаллов духа. Время действия 1 час. Астральный призыв. Уникальная способность шестого уровня. Описание. Позволяет призвать послушную астральную сущность ранга Великий Дух. Активация 4000 частиц Духа, один большой или 10 малых кристаллов Духа. Время действия, пока сущность не погибнет. Средний астральный пресс. Уникальная способность шестого уровня. Описание. Наносит астральный удар по площади, выбивая души из всех одушевленных существ. Максимальное расстояние от активировавшего способность до эпицентра 1000 метров. Площадь, попадающая под удар, 1600 метров квадратных. Пожалуй, все на сегодня. Куда уж больше. Достаточно уже того, что я на всю подготовку к предстоящей дуэли только частиц духа потратил около 100 тысяч, расширив свой арсенал способностей по всем стихиям до восьмого уровня. На восьмое мне, увы, попросту не хватило энергии. Да и кристаллы следовало приберечь. Так что самой мощной атакующей способностью я выбрал гневное копье великого духа. Гневное копье Великого Духа уникальная атакующая способность 7 уровня. Описание создает стремительный вращающийся снаряд, который наносит точный удар по выбранной цели. Игнорирует любую защиту вплоть до восьмого уровня по шкале притеч. Активация 10 тысяч частиц духа, 5 больших кристаллов духа. Дальность поражения до 20 километров. По сути, я в способностях предтечь достиг уровня, равного простейшим божественным возможностям. Например, имелась у меня вот такая защитная способность. Великий щит духа. Уникальная универсальная способность седьмого уровня. Особенности. Индивидуальная защита. Описание. Создает защитную линзу диаметром 3,5 метра. Линза может крепиться к левому предплечью, к спине, над головой. Способность блокирует любые атакующие способности, не превышающие седьмой уровень. Можно нанести линзой один удар, равный по силе атакующей способности седьмого уровня. Имеется небольшой шанс отразить атакующую способность в противника. Активация — 10 тысяч частиц духа, 5 больших кристаллов духа, время действия — 3 часа. Ну вот, к бою с альфа-праймом у меня все готово. Особенно противника удивят демонические способности. Очень уж они похожи на те, чем пользуется сам враг. Подчинение, наваждение и прочие воздействия на разум. Кстати, как дела у Валлатера Ирбинского? Пожалуй, прямо сейчас призову архидемона и выслушаю его. Использовав умение, я секундой позже с интересом разглядывал своего подчиненного. Весь какой-то закопченный, на левом предплечье рана, исчезающая прямо на глазах а в руках на Гената. Причем сразу видно, что оружие очень непростое. Повелитель, ты вовремя призвал меня!» прорычал почти бессмертный демон. «Я как раз собирался доложить, что в преисподней все очень плохо!» «Что это значит?» «Не удалось мне сдержать удивление. Ожидал чего угодно, только не этого!» Очаги скверные. Многие домены уже захвачены альфа-праймами». Некоторые силой, но большинство архидемонов не смогли противостоять столь сильному воздействию на разум и подчинились без боя. Сотни тысяч демонов, не желая служить скверне, уходят из своих доменов и вступают в бой с соседями, выгрызая зубами право на жизнь. Вся преисподняя превратилась в одно сплошное поле боя, без границ, без понимания, кто союзник, а кто должен быть уничтожен. Мы оказались бессильными перед могуществом альфа-праймов. «Известно, сколько доменов успел починить враг», — уточнил я. «И тот второй, что тебе достался, в нем тоже была скверна. Я чувствовал». «Свои домены мне удалось очистить», — ответил Валлатр. «Там нужно было устранить лишь несколько слуг врага. Что же касается остальных, сейчас захвачено 10 из тридцати, а значит, 10 Альфа-Праймов находятся в преисподней. И нам, Архидемонам, даже сообща не справиться с подобной силой Повелитель», я прошу о помощи. Десять, говоришь? Я припомнил, каково это — сражаться с Праймом. А ведь в тот раз он был без свиты. Значит, придется гораздо сложнее, ведь теперь в каждом домене у врага имеется пусть и небольшое, но войско с послушным архидемоном в качестве генерала. Придется сильно постараться, чтобы очистить преисподнюю. И это при том, что у меня и так очень много важных, неотложных дел. «Четверо суток можешь подождать?» — спросил я, прикидывая, успею ли завершить несколько начинаний, которые требуют немедленного решения. «Если не очищу с десяток родовых гнезд в ближайшее время, чувствую, в третьем рукаве начнутся большие проблемы с альфа-скверной. Подобное притягивается к подобному. А еще нужно посетить мир Аквамарина и заодно узнать, как у барона продвигаются дела с разведкой». «Четверо суток подожду», — ответил архидемон. Как раз успею побеседовать с другими хозяевами доменов. «Осторожнее будь», — предупредил я. «Где-то в преисподней есть еще два слуги-предтеч, и они нам точно не друзья. Могут заключить договор и тут же ударить в спину, потому что у их хозяев свой взгляд на происходящее, и я, если честно, до сих пор не знаю, каковы их цели. Очень уж странно эти предтечи ведут себя». «Я услышал тебя, повелитель». «Теперь мне можно вернуться в свои домены?» «Возвращайся», — разрешил я. А сам в это время подумал о том, что все как-то слишком быстро завертелось, и хорошо бы ускориться, чтобы не нагонять, а опережать события. Дождавшись, когда архидемон исчезнет, я покинул кресло и двинулся к выходу, про себя подумав, почему к божественному активатору не прилагается бессмертный. По логике, мне должны были выделить Хотя бы молодого бога, но нет. Похоже, причина во мне. Что ж, справимся. Бывало и хуже. Покинув индивидуальный центр контроля, я первым же делом вызвал в родовое поместье Вадима, главу службы безопасности «Искры» и по совместительству рекрутера, набирающего одаренных. Работа непростая и неблагодарная, так как среди испытуемых была довольно высокая смертность. Из-за каждого погибшего именно Вадим держал ответ перед родственниками тех, кому не повезло. Тяжелая ноша. Но это до тех пор, пока не увидишь, как целые города под действием Альфа-скверны превращаются в анклавы зараженных тварей. Или пока не столкнешься с Альфа-прорывом. Пока добрался до поместья, там собрались все, кто был нужен. Анастасия и Анна Огневы, Мария, моя супруга, и по совместительству старшая жрица, Вадим, Горанок, Главный священник Ринаа игра граф Студилин. Все те, кому я мог доверить многое. «Ваша Светлость!» — первым поприветствовал меня Вадим. «Крушитель!» — стукнул себя в грудь гор-анок. «Отложим церемонии», — прервал я присутствующих. «Сразу перейдем к делу. Аристарх Никанорович, расскажите все, что вам известно о каменных кораблях, так называемых пустотниках, периодически появляющихся в разных местах Содружества». На данный момент зафиксировано четыре случая. Первое столкновение произошло в ранее неизвестной системе. Там отличился барон Аквамарин, уничтоживший противника. Второе происшествие — эскадра пустотников в системе планеты Свалка. Уничтожена лично вами, ваша светлость. Третий инцидент произошел в одно время со вторым в первом рукаве Империи. Там не обошлось без жертв. Подверглась заражению целая колония, и имперский патруль потерял два эсминца во время боя с единичным альфа-дредноутом. Последний, четвертый случай, произошел трое суток назад, во втором рукаве империи. Кстати, там вновь отличился род Аквамаринах. Кто-то из родовичей барона перегонял корабль после ремонта в свою систему и столкнулся с врагом, уже почти взявшим под контроль большое пассажирское судно. В быстром бою Радович уничтожил один дредноут, но получил повреждение корабля и пошел на таран, устранив и второй вражеский корабль. Хм, Аристарх Никонорович, а у нас найдется корабль, равнозначный тому, что потерял барон. Следует как-то отблагодарить род Аквамариных. К тому же у погибшего Родовича могла быть семья. Думаю, мы не обеднеем, если выделим с нашего родового счета несколько сотен миллионов кредитов. «Я предполагал, что вы отреагируете подобным образом, и уже все приготовил», — порадовал меня своей сообразительностью граф Студилин. «Отлично. Значит, мы можем перейти к главному. Сколько сейчас у нас кораблей с экипажами из одаренных? «Двенадцать эсминцев и корветов Б-класса, и три тяжелых крейсера Б и А-классов», — доложил Горанек. «Мы можем это число увеличить, разделив команды», — уточнил я. В идеале нужно в кратчайшие сроки довести численность подобных экипажей до 60 и создать на их основе 30 патрулей, которые будут готовы сражаться с пустотниками и побеждать. Мы уже собрали небольшую статистику по новому противнику, и в целом победить их оказалось не так сложно. Главное — это хорошая ментальная защита и осторожность. И потому я спрашиваю, сколько времени уйдет на то, чтобы обеспечить патрулирование третьего рукава и нескольких прилегающих секторов? «Если разделить команды, довести численность до минимума на каждом корабле, то за четыре дня патрули будут созданы», — ответил граф студилин «Только при первых же столкновениях у нас появятся потери. А значит, нужно будет создать резерв, желательно в два десятка кораблей, но и придется что-то делать с теми командами, чьи корабли пойдут в патруль». «Соберите всех на искре. Я проведу обряд посвящения». Пришлось принять мне непростое решение. «Придется поторопиться, так как мы с Марией на двое суток покинем планету. Нужно порешать кое-какие дела». «Горанок, подготовь кадру. «Виктор, я чувствую, что все содружество словно стоит на краю пропасти и в этот край медленно осыпается по кромке и рушится вниз», произнесла Мария, прижимаясь ко мне всем телом. В данный момент мы находились в моей каюте, на борту флагмана, несущегося сквозь гиперпространство. И вот мы отступаем от края, успеваем избежать падения, но обрушение продолжает нарастать, расширяться, и можно увидеть, как кто-то не успевает отступить и летит в эту бездонную пропасть. А есть и те, что специально не позволяют другим отойти от края и тем самым обрекают на гибель. «Считаешь, что человечество само толкает себя в бездну?» — уточнил я. «Хм, знаешь, пожалуй, соглашусь, только не человечество, а те, кто руководит им». «А ты? Ты спасешь нас? Я имею в виду все человечество», — внезапно спросила жрица и рывком поднялась, нависая надо мной. «Или это тебе не по силам?» «А должен?» — задал я встречный вопрос. «Ты бессмертный и, возможно...» «Нет», — прервал я девушку, — «и не потому, что у меня нет такого желания». Я всегда буду поступать согласно законам Вселенной. Таким было, таким останусь, это моя суть. И в этих законах нигде не значится, чтобы спасать тех, кто сам ничего для своего спасения не делает. Помоги себе сам. Значит, людям придется самим позаботиться о себе и, скорее всего, большой кровью. Верно, согласился я и тут же спросил меня о тему разговора. Есть, хочешь? Выход из гиперпространства мы встретили в рубке управления. В этот раз я решил проверить гнездо в бывшей столице герцогства, в родном мире уничтоженного рода овальных. На то было сразу несколько причин. И первое, герцог до последнего не был замечен в связи с альфа-скверной, и вполне могло оказаться, что из заражения объекта притеч не было. «Как-то бедновато», — поделилась мнением от увиденного Мария, разглядывая изображение на обзорных экранах. «Всего лишь две средних орбитальных станции». «Зато флот у герцога был мощный». «Благодаря чему мы сейчас не испытываем трудностей», — ответил я. «Но соглашусь, мне тоже казалось, что здесь будет что-то более впечатляющее». «Ладно, главное, чтобы население оказалось лояльно настроено. Не хотелось бы тут задерживаться надолго». «Каково же было мое удивление, когда вместо главного диспетчера Гор-Анаку, а затем и мне», Пришлось беседовать с представителями ИСБ. И самое странное, со мной говорил секретарь аж целого князя Кубинского, Геннадия Владимировича. Правда, разговором это было сложно назвать. Скорее, мне передали приказ явиться в ранее принадлежавшую овальным столичную резиденцию. Желательно одному. «Похоже, кое-кто решил отсчитать тебя за нерасторопность», предположила Мария, провожая меня к катеру князь Кубинский как раз специализируется на проверке наместников, и судя по тому, что он здесь, его императорское величество недоволен тем, как ты справляешься со своими обязанностями». «В мои обязанности не входит доставлять своими действиями кому-то удовольствие», — усмехнулся я. И император в курсе, чем я занимался последнюю неделю. Ну, кроме некоторых деталей в отношении гильдии. Ладно, посмотрим, что еще за князь такой и чего он хочет мне предъявить». «Ты осторожнее с ним», — попросила Мария. «У кубинских основная стихия — ментал, и его светлость наверняка попытается влезть в твой разум». «За такое можно и на дуэль вызвать», — нахмурился я. «Ладно, на месте разберемся. Сдается мне, князя ждет большой сюрприз». Полет на катере занял около десяти минут. Хорошо еще, что при резиденции... В четырехэтажном вычурном особняке, огороженном высокой бетонной стеной, имелась посадочная площадка, на которую я и приземлился, чтобы меня тут же проводили навстречу с князем. Им оказался невысокий сухощавый человек с коротко стриженными седыми волосами, носом с горбинкой и серыми, выцветшими глазами, выражающими вселенскую скуку. «Добрый день!» — первым поприветствовал я князя. «Геннадий Владимирович, чем же я заслужил ваше внимание? Неужели у столь занятого государственного служащего нет более важных дел, чем отвлекать от службы наместника третьего рукава, ставленника его императорского величества?» «И вам доброго дня, Виктор Григорьевич. Присаживайтесь», — указал на свободное кресло представитель ИСБ. «Разговор у нас предстоит непростой. Слушаю вас» я принял предложение и опустился на мягкое сиденье мгновенно оказавшись в неудобной позе какой дешевый трюк похоже им пользовался герцог и князь также принял его на вооружение о а вот и ментальное воздействие пошло причем весьма хитрое кубинский попытался навести на меня нечто вроде страха нет скорее неуверенности причем использованная способность была весьма высокого уровня Примерно пятого, а может, и шестого. Только я оказался намного сильнее, как одаренный, и потому воздействие не сработало. Что ж, не я это начал. «Что же вы, Виктор Григорьевич, так безалаберно, я бы даже сказал, преступно относитесь к своим прямым обязанностям», — с укором в голосе поинтересовался князь. «Вам была оказана столь высокая честь». На ваши плечи возложена гигантская ответственность, а вы, словно мальчишка, сосредоточились на каких-то глупостях. Можете рассказать поподробнее, на каких именно глупостях я сосредоточился? Мне с трудом удалось сдержать кровожадную улыбку. И имейте в виду, если ответ не удовлетворит меня, то ваши слова будут восприняты как голословное обвинение без доказательств. И, учитывая всю серьезность нашего с вами положения, я буду вынужден вызвать вас на дуэль. «А вы уверены, что я вам по зубам?» С лица князя исчезла напускная усталость, осталось лишь спокойствие, которое тоже было искусственным. «Я уверен в том, что вы сейчас необоснованно обвинили меня в халатности и скудаумии. Но ну, так будьте добры, объяснитесь, на каком основании раскидываетесь подобными обвинениями?» Закончив фразу, я тоже применил кое-что из своего божественного арсенала способностей. Посмотрим, что этот одаренный ответит мне, когда его всего раздирает изнутри от праведного гнева. Разумеется, если он уверен в своих обвинениях.